Повелитель темного двора спустился до одиннадцатого уровня твердыни. Он прошел не по каждому коридору. Это отняло бы слишком много времени. Но увидел все, что хотел. Впитал в себя ведение битвы. Ее боль. И ее урок. Каждой клеточкой своей прочувствовал горький вкус победы. Страшные последствия принятого решения.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 освещали вышедшего в центр низины князя. Повелитель Нави вскинул вверх руки, и черные, чернее окружавшие его тьмы, нити паутины, протянулись ко всем башням Железной крепости. Вцепились в гладкие стены, облепили, вгрызлись, проникли внутрь, заставляя тускнеть блестящий металл. арк Суратбей, Курсамин! амин Кровь самого князя питала печати мощного аркана. Кровь повелителя тьмы. Уникальный замок, ключ к которому невозможно подделать. «Синга хормок Став, Удур як Слова на древнем наском языке, рожденном магией, дышащим магией, по самой сути своей являвшемся магией, били по башням крепости. Гул нарастал, но и тьма, давившая на низину, становилась все более и более плотной. Кисан Турбур! Над головой князя нестерпимо ярко вспыхнула миниатюрная звезда. Навы вскочили на ноги. Свет? Любимая магия Асуров? На мгновение ветераны вздрогнули. У него не получилось? Нет. Все шло так, как и задумал повелитель Нави.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 а вое вечного узника. Давящая тьма растворилась в обычном ночном сумраке. Вновь появился ветерок, еще несколько минут назад прятавшийся в степных травах. Осмелевшая луна нахально вылезла на небо, растолкав полусонные звезды. Шесть металлических башен скрылись под землей, оставив после себя лишь легкий, непонятный и слегка неприятный запах. Земля сомкнулась